Глава 19 Салатами занялась калерия. Ещё с утра она поставила вариться тёмную свёклу прямо с ботвой, запретившей обрезать её. И время от времени заглядывала, проверяя. Свёкла варилась, калерия дважды меняла воду и остужала, следуя своему собственному рецепту. И, снявши кастрюлю с плиты, слила тёмный отвар. «Может, почистить уже?» — заметила Виктория. «Выцветит», — веско ответила Калерия. «Оксусу добавь и не выцветит». Ниночка мыла картошку, ещё сырую, но и для неё была приготовлена кастрюля. «Кислая станет», — возразила Калерия. Владимира возилась с морковкой, которая уже успела подвять, да и была неказистой, кривоватой и мелкой, каждая морковина с детский пальчик. «Свариться быстро, но чистить замучаешься». Перед астры же поставили миску с куриными яйцами, которые требовалось освободить от скорлупы, и желательно аккуратно, потому как, ладно, салаты, но калерия их фаршировать собиралась. «Ты с толстого бока бей?» — посоветовала Ниночка и фыркнула. «А Эвелинка опять от работы бегает. Белоручка». «У неё спектакль?» «Ага». Ниночка плюхнула картофелину в кастрюлю. «У неё по жизни то спектакль, то концерт...» «Девочки, не ссорьтесь!» Антонина нарезала колбасу. Нож в хрупкой её ручке двигался будто бы сам собою, и на доску ложились тончайшие полупрозрачные ломтики колбасы. Астра с тоской подумала, что у неё так точно не выйдет. «А кто ссорится? Ешь так. Всё равно от неё пользуешь, что сказала молока». Ниночка пожала плечами и поинтересовалась. «Со шпротами будем делать?» «Будем», — сказала Калерия. Астра же вздохнула и нерешительно тюкнула тупым концом яйца о стол. Работу ей дали несложную, но что-то до доподсказывало, что и с нею справиться будет непросто. Нет, она, конечно, может сослаться на занятости, то, что нужно детям, но это будет неправдой. И хуже, что все-то знают, что дети прекрасно обходятся без Астры. Сидят себе в комнате и играют с лоскутами, нитками и прочими сокровищами, которых набралось две коробки. Святослав был у себя и вполне здоров. То есть не совсем, чтобы совсем уж здоров. К понятию абсолютного здоровья Астра относилась со свойственным многим врачам скепсисом, но всяко достаточно здоров, чтобы самому о себе позаботиться. Правда, пока его забота выглядела как игра с детьми, но... На поправку он пошёл сразу и резко, будто переломив в себе то нежелание возвращаться, которое, собственно, и мешало. Усталость не ушла. Она таяла, пусть медленно, но всё-таки таяла, и совсем уже не выглядела смертельно. Только спала Астра по-прежнему с ним. Во-первых, её кровать не настолько велика, чтобы хватило места для троих. Во-вторых, странно, но там, рядом с магом, ей было спокойнее. В-третьих, собственно, к кому какое дело? «Резать кубиками?» — уточнила Владимира, выхватывая очищенное яйцо из рук Астры. «А то как ещё?» «А маринованных огурцов есть у кого?» — поинтересовалась Ниночка. «И торт?» Лёшенька обещал принести. Пролепетала Тонечка, но как-то неуверенно будто до конца не решив, стоит ли ей возвращать прежнюю маску. «Илья тоже». поддержала Виктория. «Как и Мишка», — Владимира стукнула ножом по доске, разрубая яйцо пополам. «Если все принесут...» «Это же мужики», — Ниночка пожала плечиками. «Хорошо, если хоть кто-нибудь да вспомнит». Она выпитила губу и вздохнула, сказав. «Послать бы их всех и подальше». «Так уж и всех. Живописца этого так точно. Пристал, что банный лист». Она отправила картофель в кипящую воду и поспешно закрыла кастрюлю крышкой. «Муза ему нужна. Вдохновение?» «Ага, сейчас. Возьму и поверю». Ниночка помахала рукой над кастрюлей. «Вот что в тебе такого, что ты всем нужна?» — поинтересовалась она, глядя на Астру. «Да не дёргайся, боги милосердные. Что ты дрожишь постоянно-то?» «Ниночка!» «Что? Я уже сколько лет как Ниночка?» «Нельзя людей бояться. Сожрут, а она не понимает. Бестолковая». Астра вздохнула. «И вправду бестолковая. Только не бояться не выходит». «Это да», — задумчиво отозвалась Антонина. «Батон маслом мазать или так шпроты положить?» «Маслом», — Калерия подбросила дров в печурку. «А то размокнут, пропитавшись. Ниночка права». Люди, они разные бывают. Есть и добрые, и злые, и равнодушные, и такие, которые чуют, на ком можно отыграться за собственные беды. Погловатые, но бояться не надобно Она аккуратно прикрыла дверцу, пошерудив плите кочергой. «Мой замуж зовёт», — призналась вдруг Владимира, стянув со стола корочку батона, от которого отщепнула крошечку и в рот отправила. Уговаривает бросить тут всё и уехать. «Куда?» — Виктория помрачнела. «В Ленинград? Обещают устроить там. В библиотеку? Научную. А ты?» «А я и не знаю». Она вздохнула. «Странно так. Его вижу, прямо земля из-под ног уходит, сердце из груди рвётся, на всё готово, лишь бы с ним рядом. А домой вернусь и отпускает, что ли. И вроде понимаю, что глупо всё это, что кому я там, в Ленинграде, этом нужна. Но и тут...» До конца жизни одну комнату делить? «Мы в очереди на расселение», — Виктория вытерла пальцы о фартук. «Очередь. Когда она ещё дойдёт, да и не расселят. Будь ты замужем или я, или чтобы вон дети, тогда да. Иногда вот думаю, может лечь с ним разок и забеременеть? Ладно, если уедет, то и бездна с ним». Владимира присела на край стола. «Зато у меня ребёночек будет». «Надумаешь, зелье дам, чтобы точно», — сказала Ниночка, глядя с этакой жалостью. «Но тебе хоть предлагают, а мой Гришка — дурак дураком. Ходить продолжает, цветочки носит, смотрит, этак, как детёнок на конфетку, лепечет что-то про любовь свою. Только этой любови не хватает, чтобы поперёк маменькиного слова пойти. Эх, девоньки, а может, ну их всех?» «Не получится». Антонина разобралась с колбасой. «Не отстанут». «Думаешь?» «Уверена». Она подняла ломтик и покрутила, проверяя толщину. «Так не бывает, чтобы... им дивы нужны». «Всем?» В голосе Виктории слышалось сомнение. Астра же подумала, что, возможно, следовало бы принять предложение Анатолия Львовича и уехать. «Могу ошибаться, но сами посмотрите». Кто достался Ниночке? Художник, живописец. И не просто какой-то там, но талантливый признанный. Член Союза художников, значит, зарабатывает он изрядно. Квартирку имеет, дачу, может, даже в Крыму. Доступ к спецраспределителю, опять же. «Хочешь сказать, я корыстолюбивая?» «А то», — Антонина усмехнулась. «Хотя, скорее, уж расчётливая, и это нормально». Остатки Тонечки, которая о деньгах и вслух упоминать стеснялась, будто бы было в этом слове нечто до крайности неприличное, исчезли. Останься ты прежней. Разве упустила бы подобный шанс? Тем более он не женат, а значит, можно претендовать на нечто большее, чем жалкая роль любовницы. Изменилась. И все здесь изменились. А когда? Астра не заметила. Мне вот достался милый, добрый мальчик из простой семьи. Работяга, но не глупый, а со стремлениями к учёбе. Антонина говорила об этом с кривой улыбкой, будто насмехаясь, только непонятно над кем. Над этим вот мальчиком или над собой? Велине — генерал, хотя каким боком он к дивам, понятия не имею. При его возможностях так к дивам и без этаких танцев попасть можно. Зато вот ты, Влада... получила симпатичного учёного, как и ты, Викушка. Вы не представляете, до чего похожи. Сёстры одновременно пожали плечами, и Астра увидела, что действительно похожи они, несмотря на то, что Виктория вновь выбрала чёрные одежды, а Владимира красовалась в ярко-жёлтом платье, перехваченном белым пояском. «И главное, что все-то они просто-таки жаждут познакомиться». «Да ладно бы с роднёй, но с соседями! Смех!» Антонина вышла. А за нею вышла и сама Астра, ступая тихо. Не потому что кралась, вряд ли у неё получилось бы, но по привычке своей. «Заходи». Антонина стояла у своей комнаты. «Хорошо, что ты пришла». «Хорошо?» Астра не знала. И не понимала, зачем вообще убралась с кухни. И яйца оставила недочищенные, а салаты делать надо, чтобы успели пропитаться. И фаршировать опять же. В комнате Антонины на подоконнике умирали цветы. Простые васильки и ромашки, собранные в неказистого вида букетик. Букетик почти осыпался, а вода в вазе сделалась тёмно-зелёную. «Кто ты?» — спросила Астра, глядя в глаза. И Антонина впервые, пожалуй, не стала взгляд отводить, только поинтересовалась. «Сильно заметно?» «Да». «Плохо. Уходить всё-таки придётся. Сядь куда?» Она кивнула в угол на потёртое креслице, прикрытое не менее потёртым пледом. В комнате было обыкновенно. Кровать железная с шишечками, покрывала подушки горой, кружевные накидки поверх. Вспомнилось, что бабушка аккуратно расправляла складочки на таких вот накидках. «Тебе меня бояться нечего». Теперь в своей комнате Антонина вновь преобразилась. И Астра с удивлением поняла, что женщина — это совсем даже не юна, что она будет старше самой Астры. И дело не в седине или морщинах. Не было ни того, ни другого. Единственный волос, и тот не в счёт. Дело во взгляде, холодном, расчётливом. Кто ты? Какая разница? Девичья платьица, светленькая, скромненькая, смотрится на ней нелепо. И Антонина вытаскивает из шкафа шаль, набрасывает на плечи и кутается. Холодно, — жалуется она, — так вернулась, постоянно мёрзну. И мама вот тоже. Она могла бы уехать. Ещё тогда, приняв кольцо и наследство отвёртки, которого и в мыслях не позволяла себе называть отцом. Или кольцо оставив. Разве это сложно — взять и придумать новое лицо, а там... Крым или Абхазия или тихая провинция где-нибудь в средней полосе. Какой-нибудь городок из числа тех, что не велики, но и не настолько малы, чтобы жители знали друг друга и приезжие выделялись. Новая судьба. К примеру, учительница, что приехала по распределению. Бумаги выправить не так и сложно, даже не обращаясь к тем людям, которые должны бы молчать, но не станут. Её бы, конечно, искали, но не так и старательно. А она... Она бы приобрела себе домик на краю города, разбила бы сад и жила спокойно. Только почему-то сама мысль о подобной жизни вызывала отвращение. Дива сидела, выпрямив спину, уставившись зелёными глазищами, и будто видела Антонина насквозь. Так и тянуло поделиться, что сомнениями своими, что недостижимую мечтой о спокойном существовании. «Со мной что-то не так», — вынуждена была признаться Антонина. Она с ранних лет, с тех самых пор, когда вынуждена была оставаться одна в тёмной комнатушке, где забивалась под кровать и там сидела, сжимая плюшевого медведя, стараясь не бояться, ведь мама велела не бояться, ненавидела просить. «Посмотришь?» Дива склонила голову и повторила вопрос. «Кто ты?» «Меньше знаешь?» «Кая-то Антонина не будет», И вспоминать тоже. Матушка, запах духов и помада, что остаётся на щеке Антонины алым следом. Строгая «Веди себя хорошо, я скоро буду». Масляная лампа на столе и огонёк под колпаком. Сумрак в углах комнаты. И холод, холод. Матушка моя была из числа тех, кому дано ходить под лунными тропами. «Сумеречница? Не знаю». Она почти не рассказывала, разве что о силе, которую мы получили. Дива поднялась. И до того лёгкими текучими были движения её, что возникло преподлое желание сбежать. Запомни, дитя, верить нельзя никому. Луна живёт во всех людях. Пусть они отрицают связь с нею, но лгут все, порой сами, веря в собственную ложь. Отец — маг. Не из последних, если это имеет значение. «Не знаю. Пальцы диво ощущались теплом. Я тоже многого не знаю. У тебя здесь неправильно». Она ткнула куда-то под лопатку, и прикосновение это причинило боль. «На простуду, похоже, только не тело болеет, а... дух?» Астра задумалась. «Я не уверена, что получится поправить. Чем ты на самом деле занимаешься?» «Проводницей работаю?» «Нет». Не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Не верят. На самом деле, ты не так давно использовала свой дар. Теперь Антонина ощущала тепло между лопатками. Дива положила растопыренную пятерню на спину, и от этой руки тоже исходило тепло. Из-за него зацепилась. Не знаю, что это. Дрянь? Будто оттуда можно вынести что-то иное. Серый перевернутый мир, но... даёт особые возможности, и матушка умела ими пользоваться. Она уходила и возвращалась, порой не одна, но Антонине не нужно было знать, кто эти люди, больные или бледные, измождённые, часто блюющие в её, Антонины, горшок. Впрочем, ей он принадлежал лишь на словах, и она весьма быстро научилась пользоваться туалетом. Люди же приходили и уходили, Порой матушка приносила и вещи, коробаи, коробочки, шкатулки, содержимое которых не предназначалось для посторонних глаз, но не будь она дитя луны, столь же любопытная, как дети солнца. Жар проникал в тело, и холод отступал, отползал, дышать стало легче. «Возможно, будет неприятно», — предупредила Дива. «Постарайся дышать ровно». «Постарается». «Она умеет терпеть боль». «И ещё». Голос Дивы доносился будто издалека, будто не стояла она здесь, за спиной. «Тебе нужно или учиться, или быть осторожнее. Тот мир опасен». Антонина знает. В тот первый раз ей было ли двенадцать. Когда матушка взяла Антонину с собой, она не просто испугалась. Она буквально онемела от ужаса, утратив способность дышать и двигаться. Серая пыльная равнина, серое пыльное небо. Матушка, превратившаяся вдруг в старуху, тоже серую и пыльную, почти сроднившуюся с этим миром. Антонина закашлялась и там, и сейчас, чувствуя, как выходит из лёгких муть. «Спасибо. Холод не пропал, но отступил. Не возвращайся туда больше без особой нужды», — сказала Дива, вытирая руки полотенцем, что валялось на столе. «И руки были чистыми, а вот полотенце съёжилось». Поблёкла, будто разом состарившись. Да, тот мир берёт не только жизнь, но и время. Я постараюсь. И, быть может, у неё получится. Постарайся, иначе умрёшь. Это было сказано на редкость спокойно, равнодушно даже. Антонину не пытались испугать, отнюдь её просто ставили в известность. И Антонина поверила. Сколько мне осталось? «Понятия не имею». Дива вернулась в своё кресло, села, подтянув ноги к груди, обняла себя за колени и уже иным, извиняющимся тоном, продолжила. «Я многого не знаю и не умею, и вообще слабая. Так получилось». «Наверняка у неё своя собственная история. У всех есть собственная история разной степени поганности. Это Антонина уже знала». как знала и то, что чужие истории её большей части не касаются, во всяком случае тогда, когда не имеют отношения к работе. Но я чувствую иное. И мёртвое тоже. Ты питала своей силой того, кто ушёл. Питала. И повезло, что он всё-таки ушёл. Относительно глубины родительских чувств от твёртки Антонина иллюзий не питала. Она вообще довольно рано с иллюзиями рассталась. ниной Матушка отвесила за трещину. «Тебе всего-то нужно пройти по тропе, взять шкатулку, которую я показывала, и вернуться. Бояться нечего. Пелена мира сотрёт все заклятия». И Антонина шла, дрожала, ненавидела себя за то, что слишком слаба, недостойна матери, никогда ничего не боявшейся. И шла, и добралась до той комнаты, где стояла шкатулка, взяла её и вернулась. В шкатулке обнаружились 25 рублей и простенькие серьги. А теперь верни всё, как было. Матушка смотрела спокойно. Но не спорь. Тренировка. Теперь Антонина понимает это, как и то, что в комнате и вправду было безопасно. Её, эту комнату, и выбрали целью именно потому, что ничего-то там не могло навредить Антонине. Но это она знает теперь. Может, и вправду уехать, собраться и плевать на перстень, который вцепился в палец, явно не желая с ним расставаться. И на долги плевать. Отца убили? У неё никогда не было отца, а отвёртка. С ворами всякое случается, даже с теми почтенными, чьё слово само по себе закон. Она вовсе не должна в это ввязываться, рисковать собой. Чего ради? Кого? «Не знаю, как, но это связано с тобой». Антонина всё-таки не выпустила шаль из рук. Холод отступил, но и тепла в комнате не прибавилось. Ноябрь всё-таки серый, стылый, мерзкий. «Что именно? Всё. Я вожу разные вещи для разных людей, выполняю просьбы, маленькие. Не совсем, не совсем. Не позволила Антонина договорить и добавила». «Со словами следует обращаться осторожно, ведь никогда не знаешь, кто их услышит». Дива чуть склонила голову. «Завтра я уйду, скорее всего, но сегодня...» Она стиснула кулак. «Сегодня пришло время раздать долги». И тут же, преобразившись, вернув ту ничку, которая почти исчезла, жалобно попросила. «Поможешь мне платье выбрать? Я прямо не знаю, какое лучше». Она вытащила из шкафа два... которые первыми попались под руку, всё равно одинаково нелепы, и Антонина с удовольствием избавилась бы от обоих. Но тонечко держала вешалки перед собой. «Тебе и вправду это надо?» — поинтересовалась дива. «Когда маска даёт трещину, удержать её сложно, с каждой минутой сложнее». Антонина положила платье на кровать. Пожалуй, вот то, розовое, по девичье милое. И к нему прическу с локончиками. Надо будет дождаться, когда Калерия снимет кастрюлю со свёклой и успеть сунуться с бегудями. Или вместе с Ниночкинами в одну кастрюлю кинуть. Ниночка предпочитает тонкие косточки с резинкой, а вот у Тонечки хорошие, толстые. Антонина попыталась удержать правильные мысли, но те вдруг показались глупыми. Тот человек, просьбы которого я исполняла, недавно умер. Ты с ним разговаривала? Да. Он просил позаботиться о тебе с дочкой. Я попытаюсь, но многого не обещаю. Я привыкла думать за себя, а уж с другими. Так что извини, если не выйдет. Ничего. Держись поближе к магу. Он хоть и кажется хилым, но поверь, такие куда опаснее боевиков, и в обиду тебя не даст. Наверное. «Точно!» — Антонина погладила на крахмаленную юбку, мысленно отметив, что и утёк разогреть следует, и что не только ей. Стало быть, на кухне опять очередь образуется, и надо бы поспешить. «Ты ему нравишься. По-настоящему». И он ей. Иначе не смутилась бы. Дивы, оказывается, краснеют. Странно, но эта мелочь вдруг привела Антонину в замечательное расположение духа, «Надо же! Дивы и краснеют!» Когда Дива ушла, Антонина забралась в кресло и обняла себя, как не делала давно, понимая, что смысла в этих вот объятиях нет. Но вдруг отчаянно захотелось вернуться в детство, в ту комнатушку на безымянной улице, улицах. Улицы менялись. Матушка никогда надолго не оставалась на одном месте, повторяя, что это опасно. Так что да. Улицы менялись, а вот комнатушки походили одна на другую. И почему вспомнилось вдруг? Тот медведь с глазами-пуговицами, засаленной шерстью, но тёплый и родной, который путешествовал по миру с Антониной, а потом взял и потерялся. Кажется, как раз после её возвращения. Или ухода. Неважно. Главное, медведя не стало, а с ним ушло и то детство, которое у неё было. Вернуться бы, она бы точно не стала бросать свою дочь по вечерам, да и по ночам тоже. И вообще, она никогда бы не вывела ее на пыльную дорогу, заставляя идти по ней, свыкаться с уродливым окружением его. Не стала бы учить и лжи, и лицам-маскам, среди которых легко потеряться. Не сводила бы с людьми, не вешала бы долги, не... Антонина сжала кулаки и только тогда поняла, что и платье смяло. «Дочка? Какие нелепые фантазии! Или, если уехать прямо сейчас и вещей не брать, просто выскочить из дома, скажем, за хлебом, и искать её станут, конечно, но кому, как ни Антонине знать, до чего легко потеряться?»